Лава 3. Портал. Гномы еще даже не успели развернуть свои орудия, а мы уже бежали к городу, продираясь через кусты. В боковые отряды танков побольше, командовала Сцила. Маги, тени, закройте центр! Гидра, прикрывайте тылы! Ваши трупы доставать сложно будет. Игроки стали перегруппировываться на ходу. И я увидел, что мои руки растворяются в воздухе, будто я был в экзоскелете, как в крутом шутере. Передвижение сразу замедлилось, до просвета в кустах остались считанные метры, и я крикнул с цили. «Мы так внезапность потеряем, нас кинжальщики все равно заметят. Надо без инвиза». «А что ты предлагаешь?» «Снять кинжальщика», — сказал я, любовно поглаживая новый лук. «А потом просто бежать туда. Алхимия, ускорялки и просто бежать». Ссыла сразу подняла руку. «Мираж, ты уже видишь же их часовых?» Та покачала головой, затем прошла несколько шагов и сказала. «Вот здесь уже вижу». И она отступила на шаг, чтобы не палиться. Я подошел к Мираж и сказал. «Лук бьет дальше, чем ваш трекинг. Будешь моими глазами». «Где он сидит примерно?» Мираж указала пальцем на руины, чуть потупила взгляд, видимо, прокручивая масштаб карты. «Вот там, видишь, фундамент дома? А рядом пень от дерева. «Там стоит целая скамейка. Он сидит прямо на ней, я думаю». Я натянул лук. «Как-то непривычно-то. Я с таким типом оружия не бегал уже тысячу лет». Сразу увеличилось восприятие. С дальнобойными луками охотник эту пассивку использует по максимуму. «Дом вижу. Дерево. Дерево. Ага, вижу. А вот и скамейка». Я затаил дыхание. «Как бы я сидел, если бы ждал в засаде уже битый час?» откинувшись, наверное, а то и лежал бы уже на скамейке. Тут на миг проявилась фигура игрока, и он сидел совсем рядом на корточках и тыкал кинжалом в землю. Играл в городки. Малой даже шлем снял и поставил его на скамейку. Кинжальщик исчез и через секунду появился, зачем-то тыкая в нос пальцем. Снова исчез, появился, прижимая палец к носу и улыбаясь. И опять исчез. Я выдохнул, подмечая то место, где была голова. «Спасибо, дружище. Я сейчас тоже попробую попасть тебе по носу». Мой палец мягко оттянулся. И стрела ушла. «Вы нанесли 13500 урона. Критический удар». «Вот это мощь!» Я сглотнул от сожаления, что нет времени восхищаться. «Готово!» — выдохнул я. «Вперед!» «Вперед!» — гаркнул Асцилла, и мы побежали. Секунду ветки били по моему лицу, и потом мы выбежали на простор. Первые несколько метров мы бежали молча, не спуская глаз случащегося впереди храма. Вокруг звучали глотки зелье ускорения, и войско побежало быстрее. Под ногами шуршала пепельная трава. Впереди торчали на метр от земли остатки городской стены. Мы бежали в прогал, в котором раньше, судя по всему, находились ворота. Руины города были в натуральном масштабе, и до центра надо было пробежать по широкой улице. А ведь когда она была с домами, и ты шел по ней не спеша, Казалось, что не такая она и длинная. Но сейчас, когда весь ландшафт Рейхана был перерыт основаниями домов и завален обломками, мне казалось, что до храма бежать очень долго. «Тихо, тихо!» — командовала Сцилла, и ее команду передавали капитаны по всему фронту. Мы бежали в полной тишине. Слышался только топот ног и лязг доспехов. Я поморщился и сказал Кракину: «Ты нас выдашь, консервная банка!» «Смажь шарниры!» Рыцарь в долгу не остался. «Ганкер! Так ты трясёшься, земля дрожит! Вот и до меня вибрация доходит!» «Не смешно!» — покачал я головой. «Слабовато!» Тут Мираж одновременно с другими кинжальщиками сказала. «Сюда, по боковой улице, движется небольшой отряд. Наверное, к телу кинжальщика!» ссыла кивнула. «Где они?» Мираж ткнула пальцем в примерном направлении, и Сцилла чуть подвисла. Через пару секунд сзади, за лесом, послышались громкие щелчки. Снаряды красиво поплыли вверх над деревьями, оставляя дымный след. «Началось!» — прошептала ссыла. «Дыма будет много, так Торетто сказал. Ну все, охотник, дальше ты все знаешь. Чтобы новая точка высадки была!» «Понял», — кивнул я. Войско стало сужаться, пытаясь протиснуться в ворота. Но самые ловкие, в основном воины в легких доспехах, играючи перескакивали стену и сразу ныряли в руины, пригибаясь к земле. Передо мной бежал Кракен. Я обернулся. Рядом Мираж, позади меня в двух шагах за спиной ссыллы, грифер и Ливси. Я кивком подозвал их поближе. Эльфы подскочили, словно близнецы, только один с рыжим иракезом, а второй с длинными черными волосами. Оба одеты в элегантные штаны и короткие куртки и очень смахивали нотариадоров. На Надо будет как-нибудь поприкалываться с Рузиком, устроить мизансценку. В этот момент руины впереди накрыли первые удары. Облака пыли взмыли вверх, скрывая нас от противника, но основная масса ударила в то место, куда указала Мираж. Возможно, отряд уже перестал быть. Мы бежали по улице, перепрыгивая обломки. Вокруг нас торчали фундаменты, но противника пока не было видно, и Мираж молчала. Я спрятал лук и достал старый добрый арбалет. Дальнобойность мне теперь не нужна, только скорость отряда. — Держимся рядом, — сказал я. — ссыла, дашь мага воздуха. — Ну, что поделать, дам? Маг Воздуха с ником Аватар подскочил через пять секунд. Это был эльф с пепельно-белыми волосами, вот только носил он робу в стиле монаха в Что-то мне это напомнило. Где-то я уже видел подобное. «Скажи мне, как ты одеваешься в патриаме, и я скажу тебе, какое твое любимое аниме!» — заржал Кракен, увидев Мага Воздуха. «Это не аниме!» — возмутился Аватар дрогнувшим голосом. «Кракусик, обидишь мне ребенка, я тебя в доспехах зажарю и сниму их вместе с кожей!» — прошипела ссыла. Все, заткнулся. Я же по-другому взглянул на мага воздуха. Так там подросток с той стороны? Команду, Ант, пытаясь бравировать голосом, сказал аватар. Прикрой от любого снаряда. Пока не надо. Раздались новые щелчки катапульт. В этот раз не только за лесом, но и со стороны храма. Противник тоже получил координаты. Снаряды поднялись в небо перед нами, как ядерные ракеты из шахт в фильмах Апокалипсисах. Я бежал, разглядывая красивые трассеры и гадал, какой из них может попасть в нас. «Ант, что делать?» — нервно спросил аватар. «Не дрейф, я скажу!» — ответил я, не спуская глаз со снарядов. Тут мираж сказала. «Все, теперь вижу. Впереди широкий фронт, враги везде появились!» «Ант!» — паники протянул мак воздуха, вытянув ладони. Горящие снаряды приближались, но я рявкнул на аватара. «Спокойно, щит не нужен!» Снаряды упали в основном по руинам, и со всех сторон выросли столбы крошева камней. Один упал на улице совсем рядом с нами, всего в десятки метров. Нас слегка подвинуло взрывной волной, прилетел обломок по воздуха, чуть его не убив. Застучали мелкие осколки по полоске здоровья, отнимая по десятке единиц здоровья, но прямого попадания в нас не было. Ливси восстановил здоровье Аватару еще до того, как осколки попадали на землю, и маг воздуха подарил мне сначала недовольный взгляд и только потом вдруг понял, что мы еще живы и бежим. «Фух!» — выдохнул аватар. «А я думал, прямо в нас летит!» Остальные молчали, сосредоточенно глядя вперед. Я оглянулся. «Сцилла, несколько воинов вперед надо! Будет засада на площади, и нужен будет кучный выстрел по моей команде! Сделаем!» — Орчиха кивнула. Начались первые стычки на улицах. Прямо на нас выскочили мечник и копейщик. «Лайтовики врага добежали быстрее всех!» Я усмехнулся, не видя особой организации в войсках противника. «Пока их тяжи до нас добегут, мы уже всех лайтов перебьем!» «На!» — Кракен принял на щит удар меча и ногой отпихнул игрока в копейщика. Противники свалились, попытались вскочить, но в них уже прилетел град снарядов. «Что это?» — я обернулся. Почему они такие тупые? Это Академия Рагнарёка. Основной состав Один на прокачку забрал. Наверняка и управляют новички. С каждой секундой количество противников росло. Они начали выскакивать из боковых проходов. Над руинами теперь мельтешила куча голов. Я просто кайфовал. Хэдшотный рай. Арбалет, стрелы и головы, головы, головы. Правда, с той стороны тоже были стрелки. Но бегущие впереди нас войны были нашим живым щитом. А снять их с одного хедшота было той еще задачей. Ливси то и дело махал руками, посылая исцеляющие заклинания во все стороны. Мимо шелестели снаряды, с жарким трепетом проносились фаерболы. «Классный ганкер!» — заорал Кракен, повернув ко мне обугленное лицо. По нему только что прилетело огненным шаром, и на черном лице сияла голливудская улыбка. «И не говори!» — усмехнулся я. Стрелки, выскакивающие совсем рядом, испуганно шарахались от хлопков перед лицом. Закренатель Рун грифер, сбивал касты всем, кого видел рядом. Я крутил головой, отмечая все, что происходит. Вот здесь мы давим, а вот там... Сцилла! Воинов налево! Сейчас ударят! Орчиха быстро повторила команду, перегруппировывая тяжей, и слева как раз выскочило подкрепление. На нас выскочили уже тяжелые воины, и я заметил знакомые Ники. Кажется, некоторых я встречал в Маре. «Это быки!» — крикнула Мираж. Краем глаза я почуял неладное и крикнул. «Аватар! Щит!» Маг воздуха, благодаря юному возрасту, среагировал еще до того, как я крикнул щит. И нас накрыло несколькими снарядами. Меня свалило на землю, я перекатился и завалился на спину. Рядом упал аватар, уткнувшись мне в бок. Его щит принял весь урон, но вокруг нашего отряда упала еще пара снарядов катапульты. Тела игроков пролетели над нами, и тут же надо мной выросла довольная физиономия Кракена. — Ганкер, ты английский знаешь? — захохотал он, рывком поднимая меня. — Щит, мазафака! Аватар засмеялся, поднимаясь. — Я понял шутку! Я только покачал головой, глядя, какой силы удар мы приняли. Ударный отряд быков сам же и упал от удара своей же артиллерии. Вокруг лежали тела, и, к сожалению, Сцилла тоже погибла. Мой отряд был целым. Осталась еще куча защитников, и я сказал, показывая на храм. «Все, последний рывок. Аватар, извини, но ты сейчас...» Я чуть замялся, пытаясь подобрать слова. «Погибнешь как герой!» — кивнул Кракен. Мак воздуха пожал плечами и усмехнулся. «Я знаю!» Впереди, перед храмом, виднелись силуэты игроков, закрывающие выход с улицы на площадь. В основном все тяжи. Видимо, это была элита, последний барьер на пути к порталу. «Быки!» выдохнула Мираж. Мы двинулись вперед, набирая разгон, и я написал с цели. «Бей по площади всем, что есть!» «Поняла, охотник!» Мы размеренно бежали, площадь была все ближе и ближе, и я выхватил из инвентаря банку неуязвимости. В отличие от зелья безумца, оно давало совсем кратковременный эффект, что-то около пяти секунд, и надо было более точно рассчитать момент. «Достаем зелье неуязвимости!» — закричал я. «И не пьем!» «Чего?» — Кракен едва не опрокинул его в себя. «Не пить!» — гаркнул я. «Приложите губам!» Мираж Грифер и Ливси сразу же приложили закрытые бутылки к губам, а Кракен покосился на меня и, хмыкнув, тоже сделал вид, что пьет. «Ганкер, любишь ты чудачить!» Рядом мак воздуха Аватар, приложив склянку к рту, громко смаковал и приговаривал. «Ммм, какое вкусное зелье! Такой неуязвимый вкус!» Стоящие впереди стеной быки, увидев наши действия, тоже достали бутылки и, выпив, побросали пустую тару. У некоторых даже полоски обнулились, они пошли в банк выпили зелье безумца. Тренькнул приват от сциллы. «Пошла, родимая!» Я обернулся. Трассеры нового залпа поднялись над лесом. «У нас есть несколько секунд». «Стоп!» Я затормозил, резко прочертив след. Моя группа остановилась, бегущие рядом с нами несколько воинов из охранного отряда тоже замерли, а потом обернулись встречать выскакивающих из руин одиночек. Позади нас на улице кипел бой, мы словно игла вонзились глубоко в тыл противнику. — Эй, чего делаем? — спросил меня Кракин. Ждем, — спокойно сказал я. — в штаны наложили! — весело крикнул один из быков, знакомый закованный в стали гном с ником БТР. «Идите сюда!» Они стояли в нескольких шагах от нас и слышали наши разговоры. «Сейчас», — ответил я, — «ждем». «Правильно, ждите, тут уже все занято!» «Ага, как места освободятся, так мы всегда вам рады!» Поддакнул второй и обернулся, покосившись куда-то за спину. «Только заранее бронируйте!» Меня чуть-чуть забеспокоили их слова, и я увеличил восприятие. За спинами тяжей возле потрескавшихся ступеней храма стояло несколько игроков они вдруг слаженно подняли руки и рядом засветились голубые огоньки Рагнарёк пребывает у нас меньше минуты народ прошептал я и быстро застрочил с цили. есть свободные катапульты нужен зал по крыльцу храма ты же пять секунд назад просил обстрел а теперь еще нужен через 30 секунд запускай все что есть по крыльцу попробуем В этот же момент впереди по площади ударил тот артобстрел, что я вызвал до этого. За спиной тяжей поднялись огненно-дымные облака. Выросла стена пыли и грязи, но неуязвимым тяжам было наплевать. Они стояли, как стальные роботы на фоне гремящих взрывов, и, надо сказать, в Голливуде бы позавидовали таким кадрам. «Бруталити!» — поджав губы, пробурчал Кракен. Я улыбался, понимая, что бомбардировка засевших на площади стрелков даст нам шанс. — У меня запись идёт. Всё на моём канале будет, — улыбался маг воздуха. — Ант, скажешь пару слов моим подписчикам? — Выпили, — рявкнул я. «Вперёд — Вперёд! Мы все опрокинули в себя банки. — Вы испытываете эффект от зелени уязвимости. — Э, а вы как? — удивлённо спросил другой знакомый бык, орк с ником Джаггер. — Там же кулдаун. Они все переглянулись, с них уже начал спадать эффект. «Сам ты даун!» — заржал Кракен. Рыцарь резко ушел в рывок. Тех, кто находится под неуязвимостью, нельзя ранить или оглушить, но все отталкивающие заклинания работают. «Раскидываем всех, кто с безумцем!» — крикнул я, нацеливая свой отбрасывающий. Гном улетел от удара щитом. Моя стрела ушла в орка, но ему хватило силы, чтобы не упасть. Он поднял злобный взгляд, который тут же остекленел. Ливси накинул на него лечебный дурман. Я уже заряжал оглушающий, выбирая следующую цель. Мираж ловко взяла под контроль еще одного противника. Тут же позади выскочило наше подкрепление. Игроки схватились с врагом. Мы прорвались через цепь и побежали вперед. Со всех сторон в нас полетели стрелы и снаряды от выживших магов и стрелков. Неуязвимость позволила отразить 5084 урона. Неуязвимость позволила отразить 8601 урона. Неуязвимость позволила отразить 3797 урона. Страшные цифры замелькали перед глазами, пока мы неслись к замершим впереди фигуркам игроков. За нашими спинами на площадь заходили войска Аргентума, и тем, кто стрелял в нас, пришлось принять бой. «Стойте — Стойте! — крикнул впереди Мак огня. — А ну сейчас же стойте! Кракен откинул его пинком, и тот улетел в сторону, поймав в полете мою стрелу. Маг воздуха тоже неплохо отбрасывал противников, и мы почти добежали до крыльца, когда неуязвимость слетела с нас. Перед нами выросла громада храма, темная на фоне сияния. Луч спускался с неба, будто пробивая крышу здания. Из распахнутых ворот храма длился яркий свет. Охрана у крыльца представляла из себя в основном магов, и Кракен рявкнул. «За спину! Резисты врубаю!» Мы нырнули гуськом, по нам застрочили фаерболы и всевозможные магические нюки. Прямо перед нами, над землей, парили и подрагивали голубые огоньки призыва. Времени оставалось все меньше и меньше. Я выглядывал и отстреливался в ответ. Грифер неплохо сбивал касты, хлопая рунами по рукам магов. Кракен, уперев щит в землю, стоял в своей танковой неуязвимости. «Нельзя стоять! Двигаться надо!» — процедил я сквозь зубы. «Не могу двигаться, ганкер!» — замотал головой Кракена. «Резисты! Слетят!» Мне в бок попал шальной снаряд, и половину здоровья как ветром сдуло. Я обернулся. К нам уже бежали те, мимо кого мы до этого прорвались. Видимо, они решили во что бы то ни стало слить нас. Позади неслись войны Аргентума, пытаясь догнать, но только они не успевали. «А где Мираж?» — вдруг спросил я, крутя головой. У меня гулко забилось сердце. Неужели потеряли? Впереди раздались крики. Дождь магии по нам резко прекратился. Я вытянул голову. Среди магов по ступеням носилась знакомая фигурка. Ее кинжал собирал урожай из магических почек, и многие даже не подозревали, что за их спинами носится смерть. «Вперед!» — заорал Кракен. Мы пробежали мимо голубых точек, которые вдруг стали разрастаться, и хлопнули вспышками. Я обернулся. За лесом всплывали трассеры новых снарядов. Ссыла все-таки не подвела. Залетев на ступени, я крикнул Гриферу. «Нужен твой залп!» Тот кивнул и резко присел, набирая силу заклинания. Его класс заклинатель рун может наносить мелкий урон, тратя ману по минимуму, а может резко слить всю ману в один мегаудар. Правда, после этого маг становится на некоторое время бесполезен, пока не восстановит запасы. Вот светящиеся силуэты потухли, и появились знакомые лица. Прибывали игроки Рагнарёка и... Мстители! Какого? Вырвалось у мираж, подскочивший ко мне. Я увидел мага-электрика Одина, главу Рагнарёка, а рядом с ним возник Брута, лидер Эвенджеров. Берсерка и Крутыша тоже легко было узнать. Прибывшие замотали головами, не понимая, что происходит. «Какого вы тут делаете?» — крикнул Один, увидев нас на ступенях. Я поймал на себе удивленный взгляд Брута. «А ты!» — он расплылся в улыбке и тут же рванул взрыв руны Грифера. Гостей раскидало в стороны, но они сразу же вскочили. Одина с его магическим здоровьем убила, но крепкие воины-мстители остались живы. «Быстро сносим их!» — Брутто махнул молотом в нашу сторону. Со всех сторон к нам уже бежали другие игроки. В их руках засветились магические снаряды. Враги стекались к крыльцу, как чужие к хищникам. Нас окружали. «Аватар, щит!» — скомандовал я. «В кучу!» «Щит, мазафака!» — крикнул Кракен, распахивая объятия. Мы сбились в кучу, и нападающим показалось, что это мы от страха прижались друг к другу. Ливси накидывал на всех нас пачку исцеляющих регенераций а мак воздуха распахнул над нами прозрачный щит, сквозь который я увидел падающие снаряды. На миг все замедлилось, и марево заклинание придавало всему особый эффект. Снаряды, будто астероиды из фильма «Апокалипсиса», сверкая прожилками, падали на нас. Еще миг долбануло так, что у меня задрожало ложе кокона, имитируя эффект присутствия. Все потонуло в грохоте, и пыль, динамики захрипели, выдавая басы взрывов на пределе. В нас полетели осколки ступеней. Вы получили 560 урона. Вы получили 831 урона. Вы получили 2098 урона. Вы испытываете эффект «легкая контузия от удара». Экран слегка замотало, я попробовал сориентироваться. Вот мелькнуло плечо «Мираж», я схватил ее за руку. Слева просветился рыжий ирокез «Грифера», я скомкал его в охапку. Попытавшись встать, я понял, что сил персонажу не хватает. Тут же меня потянули и потащили по ступеням, как мешок картошки. Рядом ехал улыбающийся Ливси, стукая лбом об ступеньки. Его вообще тащили за волосы, как пещерную девицу. Я боялся отпустить свою ношу, но чувствовал, что выносливость персонажа на пределе. «Я грузчиком не нанимался!» — сквозь оглушение ворчал Кракен. «Ладно, хоть у вас у всех бараний вес!» Мимо проплыл каменный проем храма, и все потонуло в ярком свете.